В 1965 году движение авторской песни стало настолько массовым, что о нем задумалась слит газета. Социально-политические дискуссии в обществе были уже свернуты, оставались литературной. Весь апрель и май литературка спорила о бардах, и менестрелях. В их рядах к тому времени были, кроме Акуджавы, еще легальный галич – набиравший известность Высоцкий, продолжавший выступать Анчаров, вовсю сочинявший Ким. В этом году его песни падут в климовские похождения зубного врача, после двухнедельного показа, уложенные на полку за авангардизм. Питерская плеяда, включавшая Родницкого, Кукина, Клячкина, Слепакову, Рубашкина, разумеется, Новелла Матвеева, Автор первой в России пластинки авторских песен высший в 64 году и трижды признаны. Вахнюк, Визбор, Якушева, квартет Сергея Никитина, Туриянский, Коваль не издавались на пластинках, но и не запрещались. Существовали в странном промежутке самодеятельные песни, каковое название с 1959 года официально закрепилось за движением клубы ксп сначала студенческой потом самодеятельной песни действовали с начала шестидесятых по всей россии литературка решила провести дискуссию и в апреле мае уделял ей немало места акуджава с самого начала оказался выведен из под удара в открывшей полемику статье Переверзева о современных бардах министстрелях он назван патриархом жанра отошедшим от концертной деятельности и почти не сочиняющим новых песен. Это не так. Но в 64-м году Акуджава в самом деле выступал сравнительно редко. Уже упоминавшийся композитор Дзержинский ответил резкой репликой о бардах, но ему возразили поэт Лев Ашанин и композитор Борис Макроусов. Чьей статьей победителя не судят, в номере от 27 мая дискуссия была закрыта. Весной 1965 года Акуджава участвует в жюри первого инградского конкурса авторской песни в Доме культуры имени Кирова на Васильевском острове и знакомится в этом жюри с Александром Городницким, чьи песни тогда оценивает скептически, но впоследствии проникается к нему расположением. Отзывы его о собратьях по гитаре, как можно бы их назвать по аналогии с собратьями по перу, равны и доброжелательно. На концертах часто спрашивают, кого он выделяет. Он неизменно называет Новеллу Матвееву, Александра Галича. Упоминая его и после фактического запрета на его песни, сложность взаимоотношений разность темпераментов его никогда не останавливала. Владимира Высоцкого. На вопрос об отношении к Высоцкому, заданным на концерте в МВТУ в 68 году, отвечает... С большим интересом отношусь к творчеству этого молодого человека. Повторял эту формулировку не раз. Год спустя называет его в числе любимых бардов. Позднее к этой тройке подожревается Юлий Ким, к которому Акуджаву было совершенно особое, почти отеческое отношение, несмотря всего-то на двенадцатилетнюю разницу в возрасте. Высоцкий был для него слишком пестр и разнообразен, и многого... Он в нем не принимал, его слишком много, хотя относился к его поэтическому и артистическому таланту с неизменной любовью. Набел Матвеева живет замкнуто, и общение с ним было в основном заочным, чтение книг, обмен посвящениями. С Кимом Акуджава общался часто и дружески. Он уважал его диссидентскую активность, его любовь к учительской профессии. Акуджава не чувствовал влечения к педагогике и без восторга вспоминал этот опыт, но высоко оценил подвижников этого дела. Его свободное и веселое плавание по волнам отечественной словесности, его театральность, щедрость, стилизатский дар, но более всего ценил, кажется, гейновское сочетание язвительности и лиризма, трагедии на насмешки. Кимовская ирония не отменяет строгого морального императива, она лишь не позволяет лирическому герою становиться накатурно И, конечно, Ким — один из самых культурных российских поэтов второй половины века. Мало кто знает русскую историю поэзию так, как он. А Куржава чувствовал в нём своего книжника-самоучку, влюблённого в золотое девятнадцатый век. Из всех бардов Ким досталось наибольшего числа посвящений. Что касается сдержанного отношения Куджавы к раннему Городницкому, Кукину, Клячкину, сам он сформулировал когда-то, у этих авторов есть отдельные удачные песни, но за ними я не чувствую личности. Можно только догадываться, что его отпугивало. В Городницком, вероятно, цветистость, густая романтика некоторые позерства. В Кукине вторичность, в Клячкине слабость текстов. Главное же, что он ценил, это превращение песни из обычных стихов под музыку в сложное словесно-музыкальное единство, в котором одно без другого немыслимо. Личная мелодия, неотделимая от голоса. Одновременно с легализацией авторской песни вся первая половина пятого года проходит под знаком надуманного, но символичного литературного скандала. В январе-феврале пятого года Акуджава вместе с небольшим десантом юности Евгений Храмов, Алексей Заурих, Юрий Полухин, Владимир Гнеушев и молодой критик Станислав Лисневский отправляется в Горький и Саратов. На вечере в Горьковской аудитории Саратовского университета 6 февраля студенты не отпускают его. Просит спеть еще и еще, забрасывают вопросами. Отчет преподавательницы Саратовского университета Жуйковой об этом вечере под названием «Поэты на эстраде» появился в Саратовском Коммунисте 7 февраля. Вызывают возражение некоторые стихи и песни Булатакуджавы. То, что мы услышали на концерте дает основание согласиться с критиком Юрием Андреевым, который пишет в первом номере журнала «Октябрь», что Булат Акуджава как мыслитель, как носитель каких-то концепций, просто слаб, что гуманизм его абстрактен и лишён отчётливого социального смысла. Одна из главных задач искусства сегодня – более глубокое исследование процесса формирования коммунистической морали, Создание высокохудожественных произведений, освещенных образом нового героя, строителя коммунизма. Именно тонких и глубоких наблюдений, остроты общественной мысли и глубины философских исканий, размышления о человеке нового мира ждет читатель от поэта. Этих высоких свойств поэзии, утверждающего творческого созидательного начала, не чувствуется в стихах, прочитанных на концерте в университете. Всего в Саратове прошло семнадцать вечеров в неизменно переполненных залах, Евгений Храмов вспоминал. На четвертом ряду обычно сидят пять-шесть таких каменоликих мужчин ли блондинистых дам. Принятка была только в Горьком, из идеологического отдела обкома. Все они были почему-то на одно лицо. А на четвертый день раздается звонок из обкома партии. А почему вы не представляете текстов своих выступлений? Пришлось мне разговаривать, больше никого не было, а потому что мы члены Союза писателей, нам это не обязательно. Так, среди вас есть члены партии? Есть. Кто? Попросите этих товарищей прийти. А Куджавы и Сневские члены партии. Мы просим их сейчас же в обком. Что они там говорили? Я не знаю. Но через день-два появляется в комсомольской газете «Фильетон» который называется «Ловцы дешевой славы». Но объявлено семнадцать концертов, прошло четыре или пять, на остальные билеты проданы, и ничего отменить не удаётся. Да весь город кипит, к нам приходят записки, как вы относитесь к этому фельдетону. И Булат очень остроумно и хорошо отвечает, причём не едко, он просто усмехается, так же, как Лесневский. И вдруг... Там приходит запком комсомола и говорят. — Не согласились бы выступить бесплатно в рабочем клубе перед рабочей молодежью? — Пожалуйста. Мы выступаем в клубе. Из зала задают вопросы. Я помню, как Булат сказал. — Вы спрашиваете из темных углов. А я вам отвечаю, стоя под прожектором. Вы выйдите сюда, и мы поговорим. — Иван Трактик. К нам приходят три таких здоровенных парня, подходят к Булату и говорят, «Булат Шалович, большое вам спасибо. Я слесарь с завода. Нас вызвали в райком комсомола, сказали, «Пойдите, покажите этим московским пижонам, что думает рабочая молодежь». И мы вам так благодарны, потому что все это по-настоящему. А Булат отвечает, «Вот товарищ Запкома, Говорите ему, товарищ Запкома." Вот так жмется. Потом такой же филетон появился в Советской России. Вернее, там был не филетон, а письмо от удящихся. А Борис Николаевич Полевой был человек крутой, к тому же тут юность задели. И он послал корреспондента. Выяснилось, что из этих девяти человек на вечере был только хлебороб. Остальные не были. Все это всплыло после проверки юности. Но поначалу возник серьёзный скандал, основным виновником которого, по воспоминаниям Шилова, был не Куджава, а ставропольский поэт Владимир Гневушев. Он несколько раз прочёл в Саратове стихотворение «Отцы и мертвецы», напечатанные только в восемьдесят м году. Поскольку большинство вечеров записывалось на плёнку саратовским радио, бюро пропаганды, рассылавшие писателей в поездки, собирался эту Бабину заслушать и сделать выводы. Пленка находилась у сотрудника бюро пропаганды, энтузиаста, звучащей поэзии Льва Шилова, собравшего самую большую коллекцию записей Акуджавы. Узнав о предстоящем судилище, Акуджава привел Гнеушева в Шиловскую фонотеку, заставил перечитать, стихотворение более мягком варианте, и Шилов аккуратно вклеил его в саратовскую фонограмму. «Начальство спустило все на тормозах», — вспоминал Шилов. «До прослушивания дело не дошло. Пленка, вероятно, пропала. Но фильеттон, ловцы Ешовой славы напомнил, ничто не кончилось. Каждое слово Акуджавы по-прежнему подозрительно. В этом фильеттоне содержались глупости уж совсем запредельны. Но скоро в таком стиле стал писать значительная часть официальной критики». О сомнительной философской направленности творчество некоторых из наших гостей дает представление, прочитанное Акуджавой стихотворение, как научиться рисовать. Поэт предлагает взять все краски — черную, белую, красную, зеленую — и смешать. Что получится из этого, покажет время, только оно, дескать, даст правильную оценку творчества художника. «Да и нет», — размышляет Акуджава, — «отнюдь не зависит от земных людей». С этой созерцательной пассивной позиции поэт плодит массу всякой чепухи, вызывающей лишь недоумение. Вероятно, самым ценным итогом происшедшего стало то, что Гнеушев, и прежде ценивший Акуджаву после этой истории, стал его боготворить. Он еще не встречал среди коллег такой товарищеской самоотверженности. В качестве привета опальному Акуджаве назвал свой сборник семьдесят второго года «последний автобус». В этой готовности помочь провинциальному собрату, на чью голову обрушились незаслуженные громы, проявилась обычная для Куджавы рыцарственность. Сам он отделался сравнительно легко, поскольку в письме трудящихся упоминала свою песенку о дураках. Мир молодых поэтов силен дураками и подлецами. Позор! Его вызвали вком КПСС. Тот самый, где когда-то предлагали убрать из Леньки Королева строчку да некому оплакать его жизнь, потому что ее готов оплакать коллектив. Булант Шалович, — сказали ему на этот раз, — вот вы написали песенку о дураках. Написал, — сказал он уже гораздо увереннее, чем в прошлый раз. А зачем защищать дураков? Дураки есть, — сказали ему, — но зачем же акцентировать? — Зачем все эти теневые стороны? Вы же пишете про войну. У вас была когда-то замечательная песенка о Леньке и Королеве. Этот эпизод он любил пересказывать на вечерах.